Выхнул карбидный фонарь, свет выхватил из темноты, запряжённого в повозку мула и киборга, сидящего на приступке. Вик пригляделся и понял, что Георг управляет повозкой, на которой вместо кузова установлена небольшая цистерна, и сразу сообразил, под каким предлогом тот выехал из лагеря. Воды для паровой машины набрать. «Значит, времени для разговора не так уж и много».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 «Вот теперь скажи, ты отправил меня к Кристин намеренно, чтобы я забыл про накопитель?» Он нащупал сквозь ткань рубахи устройство, висевшее на шнурке. Киборг промолчал и Вик продолжил. «Поэтому ты такой хмурый был вчера вечером. Решил за меня, пусть с Кристин лучше встречается, чем в большие игры сильных мира лезет, так?» Киборг оттянул ворот куртки, почесал бороду. «Вот твой инструмент!» – Вик стукнул ногой по ящику. «Забирай! Спасибо тебе за всё!» «Подожди!» – Георг качнул головой. «Не кипятись!» Он тяжело вздохнул, собираясь с мыслями. Быстро оглянулся на повозку. Журчание воды стало приглушённым. Цистерна почти наполнилась. «Ты прав!» – заговорил киборг. «Прав во всём!» «И я рассудил так, как ты говоришь!» Твой отец действительно не хотел тебя упутывать. Скрывал, что ты Джаггер. Георг шагнул вперёд, взял Вика за плечо. И видит Создатель, я тоже не хочу этого. Расскажи про вычислительную машину. И как прочесть информацию с накопителя? Вик, твоё упрямство до добра не доведёт. Не хочешь рассказывать? Хорошо, тогда я сам во всём разберусь.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 Когда мне нужно растучить или обработать какую-то деталь, я выставляю скорость шкива, обороты, понимаешь, о чём речь? Закрепляешь детали и жмёшь кнопку запуска, а станок всё делает сам. Да, Георг поднял указательный палец. Но вычислительная машина в разы сложней. В её корпусе заключён как бы мозг. Только не такой, как у нас, киборг приставил палец к голове. А электронный, который подчиняется командам, вводимым с клавиатуры. А это что? Вик повернулся на сиденье и обхватил спинку, положив другую руку на руль. Ещё одно устройство, на нём много клавиш, наподобие тангенты. Команды выводятся на экран разными символами или буквами, подхватил Вик. Точно, откуда знаешь? Видел однажды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 Киборг поднял с земли ящик с инструментами. «Куда теперь поедешь? В Капотню?» «Да, на завод». Вик посмотрел на светлеющее небо, в котором гасли звезды. «За Кристин. Я ей обещал». Киборг предупредил. «Во мне Ильяс заходил. Про тебя спрашивал». «И что ты ответил?» «Сказал, что ты где-то у Затоне. Он ушел». «А больше про меня никто не вспоминал?»